завершение. Скорый южный поезд уносил Чебурашку и Гену на жаркий юг. Сколько у нас есть вот таких березаек, сказал Чебурашка. И все их надо спасать. Мы будем спасать по одной речке в один отпуск, торжественно заявил Ген. А мы справимся? спросил Чебурашка. Ещё как. У нас есть такая приятельница, как Шапокляк. У нас есть такие друзья, как Иванов, Петров, Сидоров и маленький макротычан. И не забывай, что у нас есть ещё и любимый журнал Крокодил. А осенью после отпуска Гена получил письмо. Дорогой Крокодил. Не журнал Крокодил, а настоящий Крокодил. Мы живём хорошо. Наши лягушонки снова стали зелёными. Мы ждём тебя в гости. Передай привет Чебурашке и бабушке Шапокляк. Мы ее полюбили как родную – Иванов, Петров, Сидоров и маленький Макарта-Чан. Конец.